послесловие. несчастный сочинители, которым обязательно нужен слушатель. Едва допечатав страничку, такой литератор вынимает ее из машинки и несет на кухню жене. «Вот послушай-ка, что получилось», — говорит он. Жена обреченно вытирает руки о фартук и присаживается на краешек стула. «Ну», — вздрагивает она через минуту, прослушав ничего не говорящий ей отрывок. «А что дальше? «Дальше, дальше!» – обижается сочинитель. «Разве в этом дело? Ты стиль оцени, язык почувствуй!» В праздничной кампании, дождавшись, когда гости сомлеют от пельменей и водки и утратят способность сопротивляться, сочинитель, прижимая руки к груди, спросит «Позвольте, друзья, прочесть вам рассказ. Горяченький, с колес. Только что дописал. Буквально сегодня». Он знает, что делать этого нельзя. Что слова, не одетые в броню типографского шрифта, беспомощны, как только что вылупившиеся и не успевшие обсохнуть цыплята. Но не может остановиться. Увы, ваш покорный слуга относится именно к такому типу сочинителей. Не дав этим заметкам отлежаться, не выправив как следует орфографические ошибки, я поспешил размножить рукопись и понес ее друзьям-приятелям. На суд их и приговор. Друзья, давно смирившиеся с неотвратимостью подобных моментов, изобразили на лицах интерес, а иные старательные даже нетерпения, дескать, ну-ка, ну-ка, что ты там снова отчубучил Подождав неделю, я, как охотник, заблаговременно расставившись снасти, отправился собирать добычу. «Что там в моих силках и ловушках?» — волновался я. «Какие соболя-горностаи?» Конечно, отдавая рукопись, я всякий раз бормотал обязательно, что жду, мол, только правду, одну правду и ничего кроме правды. Но кто же не знает, что это всего лишь заклинание, вроде ни пуха, ни пера или ни рыбы, ни чешуи. На самом-то деле, боясь сознаться даже самим себе, мы всегда ждем единственного зверя. У этого зверя васильковые глаза, нежная искрящаяся шерсть и мягкие лапы, лишенные когтей. Имя ему – восторженное впечатление. На этот раз, однако, в ловушках моих оказались какие-то мелкошерстные, коротконогие ублюдки. Первый друг признался, что впечатление у него возникло сложное. Пока читал, было легко, а когда читал, то стало вроде бы не очень-то весело. Второй мой друг, человек жизнерадостный и полнокровный, искренне даванув мне руку, сообщил, Местами ржал. Местами старик прямо укатывался. Но местами, понимаешь, он ткнул пальцем куда-то под широкий лацкан модного блейзера и выражение лица у него сделалось беспомощно просительным. Полегче бы, старик, а? Не нажимал бы ты так. Да где же я нажимаю-то? Конкретно. Друг поднял глаза вверх, повспоминал и ответил, что конкретно так вот сразу указать не может но впечатление осталось. Третий друг, друг-редактор, мне посочувствовал. «Я тебя понимаю», — сказал он. «Я-то тебя понимаю». Редактор родился в сорок третьем году и краешком прихватил лихолетие. «Но мой тебе совет, просветли маленько». Тут редактор увлек меня разговором о том, что детство все-таки было детством, таким, какое досталось, единственным и неповторимым, и мы с ним действительно припомнили много неповторимых моментов. Редактор сказал, что никогда уж больше не носился, замирая от восторга, босиком по неоттаившей еще земле. Я заметил, что никогда больше мне не приходилось ночевать в избе вместе с коровой. Это чудо, как старательно втягивала она бока, чтобы протиснуться в узкую дверь, как вздыхала потом в темноте и уютно хрумкала жвачкой. Редактор, мечтательно закрывая глаза, вспомнил суп из молодой крапивы и пожалел, что теперь его дома не варят. Я подкинул ему на второе драники из тертой картошки и тошнотики из мороженной. Редактор, посмеиваясь, рассказал, с каким удовольствием грызли они бывало соевый жмых. Я похвастался подсолнечным, о котором он, оказывается, понятия не имел и который несравненно вкуснее соевого. Мы вместе поиронизировали над авторами многочисленных повестей о детстве деревенском и пригородном, дедомовском и блокадном, оросившими сиротскими слезами и этот самый жмых, и драники с тошнотиками. Можно, разумеется, проклясть жмых, допустили мы. Особенно, если учесть, что именно от разносолов тех полуголодных дней тянется цепочка к твоей больной печени. Но ведь печень болит теперь, а жмых был тогда. А тогда, мы точно помнили, нас огорчало не столько то, что в доме голодно и ботинки дырявы, сколько то, что меня, например, моя мать, осердившись, называла «чертом веслоухим» и грозилась навсегда отдать рябой соседке тете Нюре, а редактору не длинные штаны на пуговицы, а заставляли донашивать короткие на лямке. «Вот тебе и вся глубина наших огорчений», — подвел итог редактор. Зато светлого и радостного там осталось очень много. Или нет? Много, согласился я. Так в чем дело?» Редактор пристукнул ладонью по рукописи. «Наверное, в том, — ответил я, — что там еще остался и Ванька». «Какой Ванька?» — не понял редактор. Этого я ему объяснить не смог. «Это случилось со мной, когда я заканчивал десятый класс». Однажды воскресным днем я шел на стадион, где должны были состояться соревнования по легкой атлетике. На мне был спортивный костюм с белыми полосочками у шеи и на рукавах, под мышкой я держал шиповки. Словом, по окраинным кварталам Старокузнецка пружинисто шагал подтянутый спортсмен с косо подрезанной челочкой, школьный активист и почти отличник, достаточно в общем примерный юноша, чьи положительные качества утраивались к тому же в глазах окружающих, поскольку вырос юноша в простой малограмотной семье на трущобной улице. Я чувствовал свою неуместность здесь, среди развалюх и бараков, и невольно прибавлял ходу, зная, что скоро на недавно отстроенном стадионе, в окружении своих мускулистых товарищей, в окружении праздничных флагов и пестрых трибун, сделаюсь своим и привычным. Именно в этот момент из-за угла барака вымахнул в безлюдный переулок парень в майке без рукавки, кирзовых сапогах и кепке, повернутой козырьком назад. Парень рвал так отчаянно, словно каждое мгновение готов был упасть грудью на ленточку. Земля гудела под его кирзачами, белые глаза вылезали из орбит. Две, три секунды длилось это видение. Слепым, бешеным взглядом парень толкнул меня к забору и промчался мимо, обдав жаром раскаленного тела. Нет водки на луне, успел прочесть я на его литом плече. И запоздало узнал в парне Ваньку Ямщикова, моего одногодка и бывшего соседа по аульской. Пока я переваривал эту новую для меня информацию насчет отсутствия на луне водки, пока соображал, куда бы мог так спешить Ванька, Из-за того же угла выбежали двое малорослых милиционеров. Милиционеры шли ровно, ноздря в ноздрю, хорошо поставлено махали руками и негромко переговаривались на бегу. На их лицах не было азарта, была лишь привычная озабоченность людей, выполняющих свою каждодневную работу. Не могу понять почему, но меня вдруг укололо чувство вины. Мне представилось на минуту, будто все это... Стадион, что шумит там наверху за крайними домиками, его разлинованные мелом дорожки, музыка, флаги, возбужденные лица моих соклассниц, которые придут сегодня болеть за меня, достались мне не по праву. Случайно. Я прислонился к редкому заборчику из горбылей, за которым набирала цвет чья-то картошка, и долго стоял так, пока нелепое это чувство не отпустило меня. Где-то милиционеры гнали Ваньку, не сумевшего прорваться сквозь наше детство.